Чтобы ответить на него, салон крылатой машины превратили в подобие исследовательского центра. Кэт, Рэйчел и Вигр сосредоточенно работали на своих портативных компьютерах. А Монк находился в кабине пилотов и вел радиопереговоры, пытаясь решить проблемы транспорта и обеспечения, которые должны были непременно возникнуть после приземления. Он же успел достать из рюкзака и осмотреть свой новый скаттерган, и теперь не расставал с ним ни на минуту. Без него я чувствую себя голым заявил он и, поверьте мне, это зрелище вряд ли пришлось бы вам по вкусу. Грейо тем временем предстояло провести собственное расследование, ведь это и не было его первоочередной задачей. Он намеревался глубже проникнуть в тайну этих загадочных М-сверхпроводников, но сначала... Грей встал и подошел к троице исследователей. — Ну, как успехи, — поинтересовался он. «Мы просеиваем все имеющиеся упоминания и документы, связанные с рождением Александра, его жизнью, смертью и последующим исчезновением его могилы», — ответила кат Вигра потер глаза. Из всей их пятерки он спал меньше других, час не больше. В то время как другие отдыхали, монсеньор копался в архивах Ватикана. Он был уверен, что загадку алхимиков — разгадал для Ордена Дракона предатель Альберта Минарди, Главный хранитель архивов хотел пойти по тому же пути, который проделал тот, чтобы попробовать найти какую-нибудь дополнительную, ускользнувшую от их внимания информацию. Но раскопать им удалось немного. Кэт продолжила. Все, что связано с Александром, до сих пор окружено множеством тайн. Это касается даже его родителей. Его мать звали Олимпиада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 При этом выдающийся стратеговый начальник, способный на искреннюю дружбу, но и скорой на расправу. Он не чурался гомосексуальных связей, а женился одновременно на персидской танцовщице и дочери персидского царя. Последнее понадобилось ему для того, чтобы объединить Персию и Грецию, но вернемся к его дословной. Всем известно, что его родители ненавидели друг друга. Некоторые историки полагают, что Олимпиада приложила руку к убийству царя Филиппа. Но что еще интереснее античный писатель Псевдоколисфен заявил, что Александр был сыном вовсе не Филиппа, а некоего придворного египетского волшебника, которого звали Нектанеп. Волшебника? То есть мага или волхва? Продолжил его мысль Грей. Кем бы ни были его родители, — заговорила Кат, — Александр появился на свет 20 июля 356 года до Рождества Христова. Но вставил Вигр, передернув плечами, — даже эти сведения могут оказаться не до конца В тот же день сгорел храм Артемиды Эфесской, — продолжал Вигр. одно из семи чудес света древнего мира. Лутарх пишет, что сама Артемида была слишком занята рождением Александра, чтобы помочь оказавшемуся в опасности храму. Ряд ученых полагает, что эта дата была названа днем рождения Александра преднамеренно, из пропагандистских, так сказать, соображений. Она должна была совпадать с этим печальным историческим событием и стать неким символом. Царь, подобно птице Феникс, возражается из пепла. И возрождение этого истину потрясло мир, — сказал Экат. Дожив всего до 33 лет, Александр за свою недолгую жизнь сумел покорить большую часть известного в те времена мира. Он сокрушил персидского царя Дарья, затем отправился в Египет, где основал Александрию, потом в Вавилон. После этого подвел итог Вигар. Александр вторгся в Индию и прошел по тем местам, где впоследствии проповедовал и окрестил трех святых царей святой Фома. Объединив Египет и Индию, — заметил Грей.